Всей гурьбой вывалились из портала перед домом. Виль и Валерьянка опять исполняли роль конвоиров и стояли по обе стороны от Питовича. «Куда его?» – поинтересовался один. «В пыточную», – лаконично, не моргнув глазом, распорядился Макс. «Раздеть?» – уточнил другой. «Пока не надо», – после некоторого раздумья ответил старшенький. «Я от такого диалога прифигела, и, судя по лицу препода, была не одинока». Брецкий стоял бледный и, кажется, готовился упасть в обморок. Мальчики же, не заботясь о состоянии задержанного, взяли его под белые рученьки и завели в дом. «Маш, отомри!» – затормошил меня Дарий. «Это была акция устрашения. Сейчас он подумает, осознает, что ему никуда не деться. И сознается во всех грехах. А мы пока твоего кота вылечим». Я перевела взгляд на силовую клетку, в которой мерно посапывал Фредди. «Моя сосисочка, сейчас мы тебя вылечим и заживем, как в прежние времена», мысленно обратилась я к питомцу, дабы не привлекать лишнего внимания не утолившего жажды охоты Изяслава. «Как в прежние не получится чудо», – уловил я ответ Дарья и не замедлила поинтересоваться причинами такой категоричности. «Потому что теперь у тебя есть я, и столько самодовольства на лице, вот не любила бы так сильно, стукнула бы». За этим телепатическим общением я не заметила, как мы дошли до уже такой родной гостиной. Андромеда тут же подошла и забрала у меня клетку с котом, водрузив ее на обеденный стол, после чего обратилась к нам. «Вы хотите присутствовать или оставите нас одних?» Ответили сразу все, подтверждая свое желание поприсутствовать при событии века. Это допустимо, только пока я подгружу необходимую программу, обеспечьте многократное увеличение вот этой части стола, если, конечно, хотите видеть подробности. Пока Демьяшка бегал за своей супертехникой и подключал ее к плазме, закрепленной на одной из стен, Андроид опять замерла с мерцающими глазами. Закончили приготовление они почти одновременно. Андрея отошла на более-менее свободное место и закрыла глаза. Дальнейшие ее действия выглядели хоть и слегка механическими, но интригующими. Девушка растопырила пальцы в разные стороны, потом начала медленно поднимать руки вверх. Воздух вокруг нее как будто наэлектризовался и уплотнился. Волосы из-за этого стали распрямляться по всей длине и напряженными струнами подниматься воздух. И вдруг она резко вскинула руки вверх, лопнула в ладоши и каким-то электронным голосом воскликнула. Выйти из тени. Мгновение в комнате висела звенящая тишина, взорвавшаяся суматошной какофонией. Иза сел мимо стула, я поперхнулась воздухом, а любимый супруг тут же начал стучать мне по спине. В дверях столкнулись двойняшки, вернувшиеся из подвала, и на фоне всего этого особенно трагично прозвучал голос Леонеи: Нет, остановите ее! Этого нельзя допустить! Фраза подействовала на андроида как выключатель. Руки и волосы стали медленно опускаться вниз, а веки, наоборот, подниматься вверх. «Вам не понравилось?» – раздался обиженный голос Андре. «Это что вообще было?» – просипела я. «Я читала в вашей всемирной базе данных, что люди очень любят визуализацию процессов. А перепрограммирование техники, чего там смотреть, не видно ж ничего. А мне так хотелось вас порадовать, отблагодарить за доверие. Вот я и воплотила ожидаемый образ». Мне показалось, что на последних словах наша несостоявшаяся ведьма даже покраснела. Хотя, возможно, это свет из окна так падал. Все же день катился к концу, и солнце, преломляясь в небесной лазуре, меняло оттенки. Девушка тяжело вздохнула, махнула рукой в сторону плазменного экрана и пригласила нас к просмотру реалити-шоу. Началось оно с того, что камера стала быстро увеличивать картинку со спящим котом, смещая фокус к его усам. В какой-то момент на экране остался только кончик одного из локаторов, с которого по очереди прыгали на стол маленькие округлые букашки. Спрыгнув, они на нижних лапках, а всего таких лапок было четыре пары, проходили вперед и выстраивались в линейку друг за дружкой. Образовав 10 ширенг, они промаршировали вперед и застыли на белом фоне. Я перевела любопытный взгляд на стол. Ничего, кроме, собственно, деревянной столешницы, кошака, И какого-то белого листа бумаги на нем не было. Ничего не понимаю. А где техноармия? Как вы видите, нанопедикулина, совершенно незаметной, невооруженным глазом. Безоговорочно подчиняются заданной программе и беспрекословно выполняют приказы хозяина. Стоило мне подключиться к их мозговому центру, как я переподчинила их себе. Можете собрать букашек в баночку и использовать на свое усмотрение. «Демьян, наше техническое пополнение я полностью поручаю тебе», – как обычно распорядился старшенький Потапов. «А теперь давайте, наконец-то, побеседуем с нашим врагом».